Глава 1465. Броско и дерзко. Появилась первая запечатывающая метка девятого заговора. Несмотря на иллюзорность, это был готовый контур. Можно сказать, что запечатывающая метка включила в себя большую часть божественной воли Фанмо. Это был единственный способ её использования. Сверкающая запечатывающая метка мгновенно появилась на поверхности стены. Камень завибрировал, и на его поверхности появилось имя Фанмо. Оно оттеснило всех остальных и сразу же оказалось на первом месте. Напротив появилась цифра 30 миллионов. Его невероятный результат превзошёл предыдущее первое место в сотню тысяч раз. Самого Фанму особо взволновало итоговое число, однако он почувствовал, что эта стена, похоже, могла выдержать больше одной запечатывающей метки. Он быстро выполнил магический пас правой рукой и ещё раз надавил на стену, От второй метки стена вновь вздрожала, поднявшийся громкий гул не утихал какое-то время, когда звук наконец стих, у числа напротив имени Фанму прибавился ещё один ноль. Теперь его результат равнялся 300 миллионам. Результат прошлого держателя первого места бледнел на фоне его достижения. Узнай, кто об этом, даже Парагон не смог бы скрыть своего удивления. По правилам святилища безбрежных просторов, 100 тысяч символизировали божественную способность достаточные силы для использования экспертами царства Дао. Один миллион являлся границей, откуда уже начиналась вотчина Дао Лордов. 10 миллионов означали уровень владык Дао. Сто миллионов обозначали Парагона с семью эссенциями. Миллиард Эксперта с восемью эссенциями. Что до девяти эссенций. Оно начиналось с 10 миллиардов и выше. Эта стена показывала уровень силы божественной способности, которая не имела никакого отношения к культивации. Поэтому по ней можно было понять, что две обеднённые запечатывающие метки Фанаму по силе равнялись заклинанию, способному заставить вспотеть даже Парагона с семью и санциями. Понимая всё это, в глазах Фанму появился сосредоточенный блеск. Сейчас он нисколько не сомневался в невероятном могуществе заговора запечатывания небес. Он вновь коснулся рукой стены и с помощью божественной воли поместил в неё третью, четвёртую и пятую метки. После третьей стены осталось стоять, а число напротив имени Фанму затуманилось, пока в не достигло трёх миллиардов. Это означало, что три запечатывающие метки находились на уровне парагона с восемью санкциями. После обеднения четвёртой метки с остальными стену сильно тряхнуло, и на её поверхности появились трещины, которые почти сразу затянулись. Результат фонома вновь изменился, пройдя с 3 миллиардов до 10, а потом до 20 миллиардов. Но на этом стена не остановилась. Подсчёт закончился только тогда, когда цифра остановилась на отметке в 60 миллиардов. Это невероятное число, получившееся в результате слияния четырёх запечатывающих меток, показывало, что этой божественной способности можно было убить более слабых парагонов с девятью эссенциями. И это была лишь комбинация четырёх меток. С пятой меткой на стене образовалось ещё больше трещин. Наконец камень не выдержал, и стена взорвалась. Однако перед тем, как она развалилась, Фанаму успел увидеть число напротив своего имени. Оно успело перевалить за 100 миллиардов и продолжило расти, К сожалению, итоговый результат навсегда унесла с собой развалившаяся стена. Фанму с шумом задышал. При взгляде на свою руку у него ярко загорелись глаза. «Пять обеднённых меток заговора запечатывания небес могут убить Парагона с девятью санкциями, Даже кого-то на самом пике!» Фанму перевёл дух, его глаза сияли, сердце трепетало предвкушение. Ему уже не терпелось увидеть финальную форму девятого заговора. После развала стены раздался оглушительный рокот, а за ним вспыхнул яркий свет. Десятый этаж святилища безбрежных просторов засияло ослепительным светом десятых небес. За всю историю школы только одному человеку удалось призвать девятые небеса. Сегодня Фанму стал первым, кто смог вызвать десятые. Первый случай с момента основания школы. Не успел стихнуть колокольный звон, прогремевший через всю школу безбрежных просторов из-за девятых небес. Не успели люди прийти в себя от события, которое станет главной новостью мира культивации на ближайшие годы, как вдруг колокола зазвонили вновь. С первой секты до самой последней девятой секты. «Что? Почему колокола вновь звонят? Это что, эхо? Мне кажется, послышалось. Что происходит?» Пока ученики сект с первой по восьмую ошеломлённо озирались, им в уши вновь ударил холодный бесчувственный голос. «Девятая секта! Фанму! Десятые небеса!» На мгновение дары речи лишились все практики, включая избранных, экспертов царства Дао, Дао-лордов и владык Дао. школы безбрежных просторов погрузилась в тишину, правда продержалась нам совсем недолго. Ученики взорвались изумлёнными криками. «Невозможно! Такого просто не может быть!» «Разве это возможно? Это же Десятые Небеса! Совсем недавно только появились Девятые! Как Фанму вообще удалось призвать Десятые Небеса?» «Этот парень сегодня положил начало настоящей легенде! мифо «Жулик! Готов спорить, он как-то жульничал! Проклятие, что-то тут нечисто!» Подобные возгласы раздавались во многих частях Школы Безбрежных Просторов. Большинство людей не могли поверить в случившееся. Другие отказывались верить. Избранные выглядели так, будто надкусили неспелый лимон. Это объявление стало для них серьёзным ударом. Даже отрешённые парагоны демонстрировали эмоции. Парагоны с семью и восемью эссенциями поменялись в лице, а те, что владели девятью эссенциями, вышли из медитативного транса и открыли глаза. Даже кто-то на их уровне не мог проигнорировать суматоху снаружи. Появление девятых небес само по себе было необычным событием, но десятые, их ещё никому не удавалось призвать. Парагоны с девятью эссенциями не могли игнорировать ученика, способного на такое. Глава школы пером отправил поток божественной воли. Пару мгновений спустя он подтвердил свои подозрения... Немного всё обмозговав, он натянутый улыбнулся и отозвал божественную волю. Цзунь Юньшань в своём золотом халате и Ша Цзюдун тоже подозрительно нахмурились, однако от неуверенности всё же немного замялись. Только они оказались достаточно внимательными, чтобы заметить пару намёков. Остальные парагоны с девятью эссенцами очень заинтересовались избранным по имени Фанму, но вспомнив, что девятые секты правят ненормальный девятый парагон, они были вынуждены подавить свой интерес, хотя точнее было сказать, что они не смели его демонстрировать. В Школе Безбрежных Просторов царила радостная атмосфера. Фан Мо навсегда увековечил своё имя в аналах школы. В девятой секте люди орали во все горло, даже Янь-Эр. Под шквал восхищённых криков на вершине святилища Безбрежных Просторов появился Фан Му. Испытание девятого этажа подошло к концу. Он стал первым во всей школе, кому удалось закончить его десятыми небесами. И теперь он сам стоял на самой их вершине, словно спустившийся из небесного дворца Бессмертный. Ветер развивал его волосы и полы широкого халата. Подняв глаза вверх, Фан увидел клокочущие чёрные тучи. В этот момент десять небес стали гаснуть, началось всё с первых небес, а они лучом света растворились в Его разум дрогнул, когда в нём исчез свет, который промчался через всё тело, пока не остановился на первой запечатывающей метке. «Неужто это и есть благословение Светилища Безбрежных Просторов?» – подивился он. «Дополнительная награда после завершения испытания?» Вторые, третьи и четвёртые небеса погасли и лучами света ударили в фанму. Почувствовав в себе их свет, он обрадовался ещё больше. Первая запечатывающая метка постепенно уплотнялась. Лучи девятых и десятых небес затопили его тело гулом. Наконец он сделал глубокий вдох. Первая из десяти запечатывающих меток была готова на 30%. К сожалению, 100 молний, появившиеся в тучах, вынудили его отложить изучение метки на потом. В следующий миг число молний увеличилось до десяти тысяч. Молнии Треволнения обрушились на Фанму дождём смерти и разрушения. Парагон Семью, Эссенциями и другие эксперты больше не пытались помочь. Всё-таки Молниям был нужен Фанму, поэтому ему придётся встретить их в одиночку. Когда они отступили, глаза Фанму вспыхнули. Под взглядами всех учеников девятой секты он взмыл в небо со святилища безбрежных просторов и пошёл в атаку на Молнии Треволнения. Поднимаясь выше и выше, он бесстрашно хохотал, и его глаза презрительно блестели. Он явно собирался дать им бой. При виде такого бесстрашия ученики внизу одобрительно загудели. Эта сцена навеки отпечаталась в их памяти, а вот избранные посчитали такую показанную храбрость чересчур броской и дерзкой.